принимать ее такой, какая она есть. Если женщина не находит понимания в семье, то даже будучи замужем, она может быть одинокой и несчастной. Я хорошо знаю, что такое одиночество, потому что испытала его на себе. Трудности, которые мне пришлось преодолеть, не сломили, а закалили мой характер. Я стала более целеустремленной, уверенной в себе и в собственных силах, настойчивой, смелой в принятии решений и свободный от стереотипов. Писательский труд – это упорная, кропотливая работа, поэтому природное трудолюбие и усидчивость всегда помогают мне. Я отношусь к книгам, как к своим детям. Они все любимые, потому что каждая представляет свою ценность. В каждой есть частичка моей души, мои слезы, радости, боль, победы, падения, взлеты и переживания. На сегодняшний день у меня сумасшедший роман с собственной жизнью. С каждым днем убеждаюсь в том, как же все-таки интересно жить. Я абсолютно счастливая женщина и окружаю себя только приятными, позитивными и близкими по духу людьми. Я не умею жить в замкнутом круге барьеров и предубеждений. Я живу по собственным правилам и умею независимо мыслить. У меня психология максималистки. С этой психологией сложно жить, но только с ней можно идти вперед. Мне всегда всего мало. Иногда завидую людям, живущим с другой психологией. Им проще. Они умеют остановиться. А еще я оптимистка и не умею смотреть на грязь под ногами. Даже в любой луже я вижу отражение звезд. Мне всегда жалко выключать компьютер и расставаться с книжной жизнью. Для меня все мои герои всегда живые. Я верю в то, что там у них идет своя жизнь. Иногда мне хочется побыстрее включить компьютер и посмотреть, что они делают. Когда меня спрашивают о том, как я пишу, я не знаю, что ответить. Это необъяснимо. Герои живут независимо от меня, и я лишь записываю, что с ними происходит. Не я управляю своими героями, а они управляют мной. Иногда мне кажется, что с того момента, как я начала писать, я родилась заново, а той другой жизни как будто не было. Словно кто-то другой прожил ее за меня. Даже не верится, что когда-то я занималась бизнесом, была достаточно жестким человеком и делала деньги ради денег. Писательство сделало меня совершенно другой. Я счастлива от того, что вместо одной жизни у меня есть возможность проживать каждый раз новую. У меня нет многих проблем, которые могут быть у человека, живущего одной реальной жизнью. «Например, у меня не может быть депрессии, потому что мне всегда интересно жить, пусть даже в книге». Сегодня, перебирая почту читателей, обнаружила письмо девушки, которую бросил любимый и которая находится на грани самоубийства. Это письмо потрясло меня тем, что девушка оставила номер мобильного телефона и написала, что когда я вскрою конверт, по всей вероятности, ее уже больше не будет в живых. Я тут же набрала номер, Как только она сняла трубку, я облегченно вздохнула. Проговорили часа полтора. Девушка не могла поверить в то, что я смогу вот так запросто взять и позвонить. А разве могло быть по-другому? Можно сказать, что я позвонила вовремя. Она очень сильно страдает, а ее голова полна нехороших мыслей. При разговоре с ней я сразу смогла понять, что она попала в капкан любовной зависимости. Мне пришлось быть как можно более убедительной и доказать ей, что с уходом любимого жизнь не закончилась, и все самое лучшее еще впереди. К концу разговора она даже повеселела и сказала о том, что она будет жить хотя бы потому, что будет ждать моих звонков. Я обещала позвонить ей завтра вечером. Ей нужно помочь окрепнуть, она такая чудесная. Просто она полюбила, растворилась в любимом и совершенно забыла про себя. Многие мои читатели спрашивают меня о том, как, даже при самой сильной любви, не потерять холодный рассудок. Можно ли это? Отвечаю с полной уверенностью – можно. Иначе любовь заведет в такие дебри, что будет достаточно сложно выбраться. Свои чувства можно и нужно контролировать. Конечно, любой из вас может со мной поспорить и сказать, что над любовью нельзя властвовать, потому что, когда любишь, полностью теряешь рассудок. Тебе кажется, что почва уходит из-под ног. Когда мы испытываем подобные ощущения, то это уже не любовь, а самая настоящая любовная зависимость. Несмотря на обуревающее нас чувство, мы должны контролировать свою личную жизнь. В противном случае мы просто превращаемся в жертву своих страстей.